Глава 13. Ты это серьезно? Орлов прищурился. Выпустить? Сейчас этого дегенерата? Я стоял у стола, выпрямившись, держа руки в карманах. Дал себе пару секунд перед тем, как ответить. Именно. Ты что, Андрей Григорьевич, с дубу рухнул. Орлов понизил голос. Ты понимаешь, что он может быть связующим звеном или хуже того, куклой, через которую кто-то передает команды? Все понимаю. Я подошел ближе так, чтобы никто нас не услышал. Поверь, Борислав, я тоже не пальцем делан. Просто иногда надо дать крысе выйти из норы, чтобы узнать, куда она поползет, понимаешь? Он молча смотрел, потом чуть наклонил голову. Хорошо. Тогда я ничего не понял. Какой твой план? Расскажи подробнее, пожалуйста. И я рассказал. Послушав КГБшника, одобрительно закивал и проговорил. Ну, Григорич. Ну, голова. Я кивнул дежурному, с которым мы вместе вошли в помещение КПЗ. Камеру номер два открой. Быстрее. Тот щелкнул замком, скрипнула дверь двери, в проеме показался Гриша. Волосы растрепаны, покрасневшие глаза бегают. Стоит, будто ждет, что сейчас его снова пнут или заставят что-то делать. Ну, вылитая жертва. Я изменил голос, чтобы звучал устало, но с оттенком добродушия, только чуть театрально. «Ну что, Гриша, ошибочка вышла. Зря тебя в клетку посадили. Перепутали, бывает. В общем, давай, выходи. Ты свободен, и вот это... Твое». Из кармана вынул Саню, тот самый диктофон. Протянул ему, чуть склоняя голову, будто с извинением. Он взял двумя руками, аккуратно, как святыню. «Спасибо», — прошептал паренек. «Гриша, домой. Домой можно?» Мать, думаю, уже чайник поставила. Дуй до хаты и не обижайся на дяденьку, ладно? А диктофон береги, раз ты его нашел, теперь он твой навсегда. Он еще раз глянул на меня, будто испуганная птичка, потом на Орлова, вздохнул и немного зажался. Точно ли идти разрешаете, мол? Но я кивнул. Тогда он повернулся и вышел, медленно, как старая собака, которую впервые выпустили со двора. — Ну, Андрей Григорьевич, — пробормотал напарник, когда дверь за Лазовским-младшим захлопнулась, — надеюсь, твой план сработает. Он достал сигарету, закурил. Пару секунд тянулся дым. Я ждал, сейчас начнет еще спорить, но он просто сказал. — А неплохо ты придумал. — Я кивнул. — Именно. Посмотрим. К вечеру лес вокруг города совсем притих. Птиц опять не слышно, будто все вымирало на ночь. Григорий Лазовский брел один по старой, почти заросшей дороге. Шагал пружинисто, временами оглядываясь, будто ожидал, что за ним кто-то следит. Он не торопился, но и не плелся, просто уверенно шел. Если бы кто смотрел со стороны, то понял бы, этот человек точно знал, куда направляется. Дорога вела все дальше вглубь леса, прочь от города, от домов, от любого привычного шума. Вскоре началась плотная чаща. Колючие заросли, кривые ветки, хрустящие под ногами шишки. Здесь уже не было ни тропинки, ни следов. Все казалось заброшенным и безмолвным. Он пробирался туда, где лес становился плотным, почти глухим. Постояв немного на месте и даже принюхавшись, Гриша вдруг свернул, нагнулся и, почти не сгибаясь, прошел в узкий зеленый проем между двумя деревьями. За зарослями неожиданно открылась полянка. Она казалась странно ровной правильной формы, будто ее расчистили вручную. В самом центре проглядывал мох, и под ним угадывалась круглая металлическая крышка. Гриша опустился на колени и стал осторожно раздвигать мох, поддевая влажные тонкие корни пальцами. Наконец показался проржавевший люк. Петли скрипнули, но поддались. Под крышкой оказалась вертикальная лестница, уходившая куда-то вниз, в темноту. Он спустился, медленно, надежно держась за холодные металлические прутья. Лестница была скользкой. Под землей обнаружилось тесное помещение, выложенное неровными досками. Потолок низкий, по стенам ползли промоины, а с потолка местами свисали корни деревьев. Они выглядели как жилы, пронизывающие деревянную плоть. Это была землянка, настоящее убежище. На полу стоял деревянный ящик с массивными стальными ручками. Гриша опустился перед ним, открыл крышку и заглянул внутрь. Все здесь было аккуратно разложено. Старые наручные часы, белый носовой платок с вышитыми инициалами, расческа, изящная женская брошь в форме ромашки, медальон с пожелтевшим детским фото, охотничий нож в темных ножнах. Он достал диктофон, медленно повернул его в руках, провел пальцем по корпусу. — Мое, — пробормотал едва слышно. Все мое сокровище. Я стоял на верхней ступени, глядя вниз, и наблюдал за Гришей. Бесшумно спустился на еще одну ступеньку, прежде чем Лазовский-младший обернулся. Конечно, он сразу меня увидел. А я сказал. Ну что, Григорий, думаю, теперь мы можем поговорить по-взрослому. Он вздрогнул, выронил диктофон. В панике схватил что-то с пола. Старый крюк или железную скобу, ржавую, но тяжелую, замахнулся. Я спрыгнул с последних ступеней, и пока он не успел ударить, нанес прямой удар ногой в грудь. Он отлетел к стене, рухнул, выронив оружие. В глазах испуг, не столько от боли, сколько от того, что его поймали. Но в тот же миг он зарычал, словно самый настоящий хищник, и бросился на меня, попытавшись вцепиться зубами мне в плечо или в шею. Пистолет я не доставал. Небольшой шажок в сторону, чтобы уйти с линии его броска. Удар в ухо. Врезал сбоку, будто проводив инерцию Гриши кулаком. Он вписался в земляной пол, зарюхался и заскулил. Понял, что бесполезно рыпаться. Орлов уже стоял за моей спиной. Вместе мы скрутили Гришу быстро, слаженно, без слов. Дурачок не сопротивлялся, только тяжело дышал и смотрел в сторону, будто происходящее его больше не касалось. Следственная оперативная группа прибыла через полчаса. Фары УАЗика выхватили из темноты полянку, свет лег на траву тусклыми, рассеянными пятнами. Накрапывал дождь. Сотрудники в плащах под моим руководством спустились вниз, осмотрели землянку, сфотографировали помещение и аккуратно подняли наверх ящик с предметами. Молодой следователь, деловитый и сосредоточенный, писал протокол осмотра. Я проследил, чтобы находку упаковали по всем правилам. Все было аккуратно, все наши действия соответствовали букве закона, и теперь все запротоколировано от и до. А это было чрезвычайно важно. Потому что в ящике хранилось не что иное, как вещи пропавших. Я выучил их фамилии наизусть и сразу узнал часы, на задней крышке которых было выбито. Сергею Котову, на память, от коллег. От каждой жертвы убийца брал какую-то вещь и клал в ящичек. Как трофей, каким и стал диктофон. Когда я вернулся в отдел, в кабинет без стука ворвался Лазовский старший. В мокром от дождя костюме, с перекошенным от злости лицом, он сразу перешел на крик. «Что вы себе позволяете? Моего сына все еще держат как преступника. Отпустите его немедленно, он же не в себе. Вы прекрасно знаете, что вам еще надо!» Я отложил бумажки, поднял глаза. «Леонтий Прохорович, ваш сын задержан, проходит пока как подозреваемый в особо тяжких преступлениях». «Он, он же умственно отстал, и это же...» Лазовский, влетевший сюда на полном ходу, теперь будто совсем замер, даже слова закончились у него. «Дальнейший его статус будет определяться в ходе судебно-психиатрической экспертизы. Исходя из этого, мы примем процессуальное решение в ходе расследования». «Да что...» «Что вы несете?» — он снова отмер и взмахнул рукой. «Это же не преступник! Нашел он эти вещи! Все ходит и ходит по лесу, вот и подобрал. Он всегда что-нибудь тащит, без разбора, это же Гришка!» «Подумайте, как ловко он набрел именно на вещи людей, которых искали годами», — сказал я спокойно. «Ни охотники, ни грибники, ни участковые ничего подобного не находили, а он вот нашел». «Где тела?» — закричал Лазовский, одной рукой схватившись за мокрую полу пиджака, будто пряча эти пятна от дождя. «Если нет трупов, нет состава, вам ли не знать?» «Вы ссылаетесь на уголовный кодекс? Или ваши познания ограничиваются телепередачами и газетами?» Он нервно развел руками, плечи его дернулись, и он пошел к двери. «Я встал», — произнес в спину. «Постойте, ну что еще?» «Я вас не отпускал». «Я тоже арестован? Это беспредел?» «Пока нет, но вам придется задержаться. Мы готовим санкцию на обыск вашего дома». Он остановился, обернулся и с холодной усмешкой бросил. «Вы, похоже, забыли, кто мы такие в этом городе. Никто не подпишет вам эту бумагу. Никто». Я не стал спорить. Просто подошел к Лазовскому и сказал. «Пока мы не получим санкцию» вам нельзя покидать милицию боитесь что я уничтожу следы улики ха но как вы меня остановите вы только что оскорбили грубые так сказать нецензурной бранью сотрудника милиции а это уже на минуточку мелкое хулиганство я когда кого что вы несете «Суд уже не работает. Я демонстративно посмотрел на наручные часы, будто бы сверял время. Но ничего. Завтра свозим вас к суде, а пока придется посидеть в камере. Вот так». «Что? Да вы знаете, кто за мной стоит? Да вы...» Я не стал дослушивать, сгреб Лазовского за шкирку и стянул вниз на первый этаж. «Этого в камеру приказал я дежурному. За мелкое оформе». «А протокол?» — растерянно пробормотал дежурный. «Придумай что-нибудь», — распорядился я. «Не первый год замужем-то». Лазовский все еще шумел, возмущался, топал ногами, выкрикивал что-то на грани истерики, но я уже твердо знал. Если его сейчас не закрыть в камеру, он успеет почистить все, до чего еще можно дотянуться. Конечно, если ему действительно есть что скрывать. А вот санкции на обыск все не было. Местный прокурор почему-то совсем не торопился с ее оформлением. О причинах такой медлительности я, в общем-то, догадывался. В этом городе все шевелится медленно, лениво, как старый сом на дне, только пока его не ткнешь острым багром. Но пока моя задача — не разгонять местную элиту, а закрепиться по главному делу. Собрать улики по исчезнувшим, а с верхушкой, если понадобится, я позже поработаю. Спокойно и по закону. В коридоре послышались шаги, и вскоре из своего кабинета спустился Бобрев. Похоже, услышал крики Лазовского. «Витя!» — сразу завелся Лазовский, словно только его и ждал. «Ты посмотри, что творят! В камеру меня хотят, как хулигана! За что? За то, что, мол, матюгнулся! Ты своих-то поумерь, а!» Бобрев нахмурился, расправил плечи, сразу выставил вперед свои подполковничьи погоны и тяжело спросил. «В чем дело?» Я повернулся к нему, тут же кивнул Орлову, и тот без слов взял Бобрева под локоть, И вежливо, но настойчиво увел в сторону, подальше. А с Лазовским я церемониться не стал. Запер в камеру. Пусть посидит, остынет. Не люблю, когда на меня голос повышают. К тому же чуйка не просто подсказывала. Она буквально уже орала, что в доме Лазовских не все чисто. Вот бы поскорее получить санкцию. Руки так и чешутся все проверить самому. Утром я пришел на работу пораньше и сразу взял под контроль дежурную часть КПЗ и Боборева из виду не упускал. Излишние предосторожности. Да кто знает, на что пойдут местные, чтобы освободить Лазовского. Санкции так и не было, но у меня имелся козырь в рукаве, и я ждал момента, чтобы его применить. И вот дождался, когда знакомый гул двигателя привлек внимание. Во двор ГУВД медленно въехала черная «Волга». Я поднял голову от бумаг, подошел к окну и, едва различив фигуры в подъехавшей машине, ощутил, как все внутри будто натянулось, затрепетало. Я быстро сбежал вниз. На крыльце первыми показались знакомые, даже родные силуэты. Впереди шагал Никита Егорович Горохов, широкоплечий, в плаще, с видом человека, который не в провинцию приехал, а вернулся в собственный штаб. За ним Федя Погодин, оперативник, мой старый боевой товарищ, с привычной ухмылкой на лице и походкой человека, которому все давно ясно. Следом пыхтел грузный Алексей Котков, в очках, с чемоданом, набитым аппаратурой. Замыкала процессию Света. Моя Света. Психолог-криминалист, жена-опора. Несмотря на усталость от дороги, в ее взгляде я много чего мог уловить. Тревогу, решимость, теплую радость от встречи. Я выбежал им навстречу, не дожидаясь, пока они войдут. Подошел к свете, обнял крепко, прижал к себе, чувствуя, как все напряжение последних дней улетучивается, уходит и растворяется. Мы поцеловались, и в этот короткий миг исчезли кабинеты, бумаги, задержанные. Остались только мы. «Ну ты и устроил тут», — усмехнулся Горохов, хлопнув меня по плечу. «Мы только прилетели, а нам в уши уже нажаловались на тебя. И с горкома, и с прокуратуры. Мол, свои порядки ставишь». «Ну так», — улыбнулся я. «Работаем?» «Это правильно. Красиво работаешь, Андрей», — одобрительно крякнул шеф. «Бей в самое нутро, как и привык». «Давить будем мы, а ты копай», — добавил Федя. «Нам бы только расчистить тебе путь». И чтобы было что фиксировать, вставил катков, уже снимая с плеча чемодан на широкой лямке. Мы прошли ко мне в кабинет. Быстро, без лишних разговоров, сели за стол. Я задернул шторы и, включив лампу, разложил бумажки, материалы, распечатки, фотографии. Все, что успел нарыть. Света устроилась рядом, внимательно смотрела, приобняв меня за плечо, прижалась. Остальные тоже притихли, слушали. А я начал рассказывать. Когда я сюда приехал, задача-то стояла формальная — разобраться с жалобой на исчезновение в районе Черного озера. Письмо же было от местной учительницы напрямую в Кремль. Не как -нибудь. Ну, это вы помните. Со стороны почти наивный поступок, а на деле она первая, кто рискнул поднять эту тему вслух. Я покачал головой, словно заново вспоминая все, что увидел здесь и услышал от разных людей. Но время тянуть не стал. Продолжил. И чем дальше я шел, тем яснее мне становилось, что тут не какая-нибудь бытовая халатность. Здесь гнилое дело, мутное. Начальник милиции Виктор Бобарев отлично изображает уверенность, держится правильно, вроде по уставу, улыбается, когда нужно, но стоит хоть чуть копнуть, и видно, как ему не по себе. Боится он чего-то. Я это вижу. Не за свою шкуру, нет. Боится, что я начну задавать не те вопросы не тем людям. Он пытался меня контролировать, намекал, что, мол, не раздувай. А я раздуваю, иначе зачем мы тут? Федя кивнул. Горохов тоже как-то приосанился о квадрате в плечи, будто в Грузии с этими хищениями в ссылке сидел. А теперь снова был на воле, на свободе. Архив милицейский с материалами, после пожара, все сгорело, ну или так мне сказали. Я тут начал шерстить, копать и выяснил, что материалы многие по без вести пропавшим недоукомплектованы. Дела обрываются, улик не хватает кое-где, в списке приобщенных-то они числятся, а предели по факту отсутствуют. В нескольких делах видно, что что-то намеренно подчищено, показания расходятся, следственные действия проведены зачастую так-сяк, не в полном объеме. Такое ощущение, коллеги, что кто-то прикрывал следы годами, причем не абы как, а грамотно, будто по методичке. А потом появился парень, Григорий Лазовский. По документам с задержкой развития, местные называют его дурачком. И уж слишком часто он появлялся на моем пути, я принялся следить за ним. И по факту он и вывел нас на землянку в лесу, где мы нашли настоящий склад, вещи пропавших. Причем не одну вещь, а десятки, персональные, узнаваемые, с подтвержденной принадлежностью. Свидетели и родственники некоторые вещи уже опознали, по остальным работа еще ведется, но... Фактически дело ясное, а самое примечательное, у него при себе был японский диктофон, тот самый, из которого звучит голос геохимика Мельникова, пропавшего последним, буквально на днях, можно сказать, при мне. Случайно? Нет. «Этот Гриша мог убивать?» – задумчиво спросила Света. Мы с ней так часто обсуждали мотивы преступников, что порой она задавала мне такие вот вопросы и вполне доверяла ответам. Знала, где нужно слушать буквально, а где оттолкнуться от моих мыслей и вывести что-то свое, чисто профессиональное. Я кивнул. Или самостоятельно, или в составе группы. Я пока этого не выяснил. «Свет, ну ты с ним поработаешь, будет эффективнее». Но, коллеги, важно вот что. Странности этим не ограничиваются. Когда я только приехал, ко мне подсылали местную гадалку Марфу Петровну. Вроде бы из тех, кто за рубль предскажет судьбу и отворот-приворот сделает. Но на деле женщина грамотная, кандидат наук, речь поставлена и все такое. Хотели, выходит, меня сразу запугать или спровоцировать. И об этом попросил ее Гавриил Захарович Мещерский, председатель Нижнелесовского горосполкома. Так вот, я с гадалкой поговорил, вышел на нее через проститутку Елизавету Грунскую. Эксперты нашей команды ничему уже не удивлялись, только слушали очень внимательно. Марфа Петровна мне сама во всем призналась, подобрал я ключик, так сказать, а через несколько часов она погибла. Пожар в доме. Уголовное дело не возбудили, мол, свечка загорелась штором, уж очень быстро все закрыли. А мне ясно это предупреждение, чтобы не совал нос. Но я сую. Остальное я рассказал еще быстрее, уже очень хотелось с этим закончить и действовать дальше. Что касается озера, оно действительно черное, но, по мнению геохимика, объяснение есть. Органические соединения, торфяное дно, подводные источники с высокой минерализацией. Все это придает воде густой вязкий оттенок, а по берегу запах гнили. Вроде бы научно. Но все, кто там бывал, чувствуют что-то другое. Не просто мрак, давление, страх, как будто что-то живет под гладью. Рационального объяснения не хватает все-таки. И я выяснил интересную закономерность, что люди пропадали именно тогда, когда вода чернела. Почему? Для меня это пока загадка. «И ты это все один выяснил?» — восхитился Горохов. «Похвально!» «Ну, помогает мне один человечек», — ответил я. «Все это время рядом со мной держится местный КГБшник Орлов. С виду скрытый, жесткий и одновременно правильный. Пришел сам, представился, сказал, что прикомандирован для координации. Я поначалу ждал от него палок в колеса, но он, похоже, действительно хочет разобраться. Дает информацию, не мешает, иногда даже помогает. Но я его все равно держу на карандаше, потому что если вдруг с его стороны пойдет перекос... Мы должны быть готовы. И вот теперь мы почти приблизились к разгадке. У нас есть землянка, есть вещи, есть парень, который, быть может, был звеном в этой цепи. Есть целая вереница забытых дел. Осталось вытащить все это наружу, пока снова не затоптали. Потому что если мы сейчас дадим слабину, все уйдет, как уходило раньше, куда-то во тьму. А если продавим, возможно, доберемся до тех, кто действительно знает, Что творится вокруг Черного озера и кто за это отвечает? Но теперь вы со мной, а вместе мы их дожмем. Я уверен. Горохов не перебивал. Лишь сжал губы, прищурился и после моей последней фразы резко хлопнул кулаком по столу. Сейчас они у меня попляшут. Где местный начальник?